Глава 1 Я откинулась на спинку компьютерного кресла. На часах близилась полничая, все еще сидела в интернете. Сообщество как болото. Стоит зайти и все, зацепишься языком и никак не выйти. Вот и сейчас. Совершенно невинная тема «Пора первоапрельские шутки» вылилась в бурные дебаты о благотворительности. И как только я дала себя увлечь в эту авантюру со спором. Глупая идея. Это все авантиристка Вот уж точно, ник у нее соответствующий. Да ещё это шальное настроение, которое всегда бывает 1 апреля. Снова быстро глянула на часы. До полуночи осталось 15 минут. Нужно быстро разместить в интернете объявление, чтобы оно было с сегодняшней датой. Хоть не так глупо будет выглядеть в глазах читающих. Спишут на первоапрельскую шутку. Открыла сайт объявления о купле-продаже, нашла там маленький подраздел «Отдам даром, прямо безвозмездно». Итак, прямо в дар, квартиру или дом. А себе... 25 лет, одинокая, с высшим образованием, без вредных привычек. Обещаю заботиться о нем и содержать в полном порядке. Телефон для связи. И быстро нажала Enter, пока не передумала. Представляю, что обо мне подумают те, кто будет читать это объявление. Единственное оправдание — сегодняшняя дата. Всегда есть возможность объяснить это шуткой. Кстати, о дате. Завтра придет квартирная хозяйка за арендной платой. Я поморщилась. Стоимость аренды всё повышалась, и сейчас съедала уже больше половины моей зарплаты. Да что уж там, фактически три четверти. Такими темпами я скоро окажусь на улице. Потому что, в отличие от арендной платы, зарплата у меня не повышалась. Да и вообще, с работой что-то решать надо. Маленькая контора, в которой я работала, дышала на наладом. И, похоже, совсем скоро придётся искать новый источник доходов. Одна радость. До лета осталось всего два месяца. Я посидела ещё немного улыбаясь своим мыслям об этом странном споре на форуме. А потом неожиданно для себя написала на листке бумаги стихотворение. И сама же удивилась. Я вообще-то стихотворчеством не увлекаюсь, но, вероятно, так повлиял на меня сегодняшний вечер, и под пальцами родились эти строчки. В моём доме нет крыльца, нет ни печки, ни сверчка, не скребутся тихо мыши, не скрипят в нём половицы, не ступает чёрный кот и не гавкает щенок. Нет ни брата, ни сестры, мама с папой далеки, Пусто в крошечной квартире. Я компьютер, форум вновь. Загадаю себе крылья. Дом, кота, щенка, любовь. Ведь уже почти весна, первое апреля. Я же верю в чудеса, значит, жду я фею. Квартирная хозяйка и правда пришла. Утром следующего дня, как и обещала. Сердце обливалось кровью, когда я отдавала ей честно заработанные деньги. Но деваться некуда. Если нужна работа, то нужно жилье, так как мотаться из области в город каждый день нереально. Вот и крутилась я, как белка в колесе, не отказываясь от подработки, если такая случалась. Наш глупый спор на форуме довольно быстро забылся, и я с головой погрузилась в работу. Квартал-то закончился, а вот отчетность за него предстоит еще только делать. Так что бухгалтерия требовала додать им нужные бумажки и накладные. А я, в свою очередь, требовала их с клиентов, и так день за днем. Рутина. Причем настолько высасывающая, что даже не было желания заглянуть в сообщество и поболтать ни о чем. Звонок по телефону раздался спустя три недели после нашего памятного спора с ветром. «Алло! Здравствуйте, я по объявлению!» Старческий женский голос чуть дребезжал. «Простите», — оторвалась я от заполнения накладной. «По объявлению? Я не ошиблась номером?» И она продиктовала мой номер. «Нет, не ошиблись. Это мой телефон». А -а -а -а -а! сообразила я. «Да-да, я вас слушаю». «Я хочу отдать вам дом. Вас это еще интересует?» Голос был несколько насторожённый. «Да, конечно, очень интересует», — оживилась я. «Как мне с вами встретиться?» «Вы сегодня можете?» «Да, после работы. Часов в семь вечера вам удобно будет?» «М-м-м», женщина помолчала. «А пораньше вы не можете? Скажем, в обедный перерыв?» Я бросила взгляд на часы и прикинула. «Перерыв через полчаса. В принципе, можно, но он короткий, всего час. Чёрт, неудобно как-то. Что можно успеть за час?» хорошо, только понимаете, у меня будет всего один час времени, и если к вам далеко ехать, я не успею». «Ничего страшного, где ваш офис?» Я назвала улицу. Женщина чуть помолчала, размышляя. «Так, давайте с вами встретимся через сорок минут у нотариальной конторы в начале улицы. Сразу всё и оформим. Как я вас смогу узнать?» Синие джинсы, тёмно-бежевая кожаная куртка, среднего роста, волосы каштановые, распущенные чуть ниже лопаток. Ещё сумка такая же, как куртка. В растерянности продиктовала я, оглядывая себя. «Хорошо, я вас найду!» В трубке прозвучали гудки. А я хлопала глазами, глядя на мобильник, и пытаясь понять, что это сейчас было. Вроде на розыгрыш не похоже. Но ведь так не бывает. С чего вдруг кому-то отдавать мне дом? Да еще так спешно. Бред какой-то. Минуты до встречи я ждала с нетерпением. И к нотариальной конторе, которая находилась в начале улицы, практически бежала. Успела я даже немного раньше, чем планировала потому успела отдышаться на крыльце и пристроилась в сторонке ожидать свою собеседницу. Собственно, ждать мне не пришлось. Буквально через три минуты дверь нотариальной конторы открылась, и оттуда вышла пожилая женщина. Ухоженное лицо с остатками былой красоты, седые волосы, аккуратная стрижка, элегантное пальто. Ее истинный возраст выдавала не лицо, а скорее фигура. Худенькая, сутулая женщина с несколько неуверенными и осторожными движениями старого человека. Она кинула взглядом всё вокруг, задержала его на мне и подошла. «Евушка!» — тот же немного дребезжащий, надломленный голос, что разговаривал со мной по телефону. «Вы не меня ждёте?» «Здравствуйте. Наверное, вас». Я приветливо улыбнулась. «Вы звонили мне насчёт дома. Простите, я по телефону не успела представиться и спросить ваше имя. Я Виктория. Можно просто Вика». «Да-да, это я вам звонила». Её губы дрогнули в нерешительной улыбке. Меня зовут Эльвира Николаевна. Пойдемте, Вика, я заняла очередь, она вот-вот подойдет. А пока я вам все расскажу. В коридоре нотариальной конторы мы пристроились в сторонке ото всех, и Эльвира Николаевна чуть помедлив заговорила. «Вика, я действительно хочу подарить вам дом, вы не удивляйтесь». Она приподняла руку в ответ на мою попытку вклиниться с вопросом. «Я вам сейчас опишу ситуацию, а вы решите, нужен ли вам этот дар. Здание очень старое, совсем древнее. И, откровенно говоря, это скорее развалины. Жить там сейчас вы вряд ли сможете. Нужно делать ремонт и приложить немало сил, чтобы привести все в порядок. Но дело в том, что сама я этого сделать не могу в силу своего возраста. А ваши дети не будут возражать, что вы отдаете его?» Я дождалась паузы в ее словах. «Нет, мне этот дом достался от бабушки, и его должна была, в свою очередь, унаследовать моя внучка». «Сама я в нём никогда не жила, только регулярно проверяла, стоит ли он ещё доплатила налоги. Он, как я уже говорила, древний и передаётся в нашем роду только по женской линии. Мужчина не может им владеть, и это задокументировано, но...» Она горестно вздохнула. «Внучка погибла вместе с моим сыном и его женой в автомобильной аварии. Я совершенно одинока, и оставить мне его некому. Квартира уйдёт государству по договору, а вот дом мне не хотелось бы бросать». «Слишком давно он был в нашей семье. И когда я увидела ваше объявление, то подумала, может, с вами он обретет вторую жизнь? Вы молоды, решительно, раз не побоялись дать такое странное объявление, и я понадеялась». Мне очень жаль. Я немного растерялась от такой исповеди. Было неловко, и я не знала, что принято говорить в таких ситуациях. «Ничего страшного, Вика», — Эльвира Николаевна улыбнулась уголками губ. «Это все дела давно минувших дней». Я уже много-много лет живу одна, но сейчас врачи дали мне совсем немного времени, и я пытаюсь уладить все свои земные дела. Но как раз поэтому и вынуждена торопить вас с решением». «Я согласна. Я постараюсь в меру своих сил привести его в порядок», — улыбнулась я ей в ответ. «Насчет денег вы не переживайте, Вика. На тот свет с собой все не заберешь, поэтому я открою на ваше имя счет в банке, на который будет переведена сумма, достаточная для ремонта». От вас мне требуется только согласие и обещание сделать все, что в ваших силах, чтобы дом не развалился. Если не захотите в нем жить, ваше право. Я понимаю, вы девушка молодая и привыкли жить в городской квартире, судя по вашему облику. Ну, хотя бы просто отремонтируйте его, чтобы он стоял и дальше. А потом со временем передайте его во владение вашей дочке или внучке, или, как я, какой-нибудь девушке, но ни в коем случае не мужчине. Хорошо, я согласна. — повторила я. — Что от меня требуется? — От вас только паспорт. Сейчас мы заключим договор дарения и откроем в банке на соседней улице счет на ваше имя. И я сразу же переведу на него деньги, о которых мы с вами говорили. Из них же вы будете брать средства на погашение налогов и обязательных платежей. У вас есть возможность немного задержаться на обеденном перерыве? — Хорошо, я договорюсь с начальником. — Вика, поверьте... «Мне действительно осталось жить мало времени, и я тороплюсь, чтобы все успеть». Вот так мы и поговорили. Нотариус, со слов Эльвиры Николаевны, оформил договор дарения. Все документы на недвижимость у нее оказались с собой и были полностью готовы к сделке. От меня потребовалось только прочесть его и подписать. По договору я с этой минуты становилась единственной хозяйкой дома номер 7 в Малом Вронском тупике. Со своей стороны я обязалась соблюдать условия договора, а именно осуществить ремонт здания и прилегающих построек за счет средств, переданных вместе с домом, оплачивать в бюджет все положенные коммунальные платежи, налоги и сборы, следить за ним все время своего владения им и не забрасывать, а также когда-нибудь передать его в наследство или в дар другой особи женского пола. Это если по-простому, переведя с юридического языка на человеческий. В отделении банка по соседству мы быстро открыли на мое имя счет и на него немедленно поступили денежные средства. Я была впечатлена, сумма оказалась действительно внушительной. Только у меня закралась мысль. В каком же состоянии строение, если требуется столько денег на его ремонт? Или это немного? Откровенно говоря, в строительных и ремонтных работах я полный профан и даже приблизительно не знала, с какой стороны к этому подступиться. Тогда же я получила на руки весь пакет документов, и мы распрощались с Эльвирой Николаевной. Она пожелала мне удачи и еще раз выразила надежду, что такая смелая и решительная девушка, как я, сможет, наконец, заняться домом и вернуть его к жизни. Я не стала комментировать ее слова. Не хотелось расстраивать пожилого человека и рассказывать, что это не я такая смелая и решительная, а всего-то был глупый первоапрельский спор. Забегая вперед, скажу, что больше я не успела поговорить с Эльвирой Николаевной ни разу. Я позвонила ей через четыре дня, но сухой мужской голос сообщил, что она умерла четыре дня назад поздно вечером, и вчера ее похоронили. Вот так. Разговор в сообществе в конце апреля. Калибри. Народ, привет. Кто еще помнит наш спор с ветром? Авантюристка. О, Калибри, давно тебя не было. Как раз месяц на исходе, ну и как? Калибри. Да вот, собственно, хочу отчитаться. Ветер. И? Калибри. Ветер, ты не поверишь. Пять дней назад я стала обладательницей дома. Мне его подарила милейшая женщина. Точнее, если уж быть откровенной, скорее оставила в наследство. Но сам факт... Ветер. Ничего себе, а ты не верила. Ну, я жажду подробностей и свою законную бутылку дорогущего шампанского. Калибри. Да я сама в шоке. От меня требуется его отремонтировать, и даже средства на это выделили. Соль. А что за дом-то? Где? Калибри. Малый Вронский тупик строение номер семь. Я, правда, туда еще не ездила. Понятия не имею, что он из себя представляет. Вот как раз во время майских праздников планирую его осмотреть. Ветер, может, и ты подъедешь? С меня бутылка. Ветер. Хм, Калибри, знаешь, похоже, вы с авантюристкой были правы. Отдают только то, что самим не нужно, а выбросить жалко. Калибри, это ты к чему? Ветер. Калибри, ты только не расстраивайся, но это не дом, а полуразвалившаяся халупа. Я знаю это место. Калибри. Ну вот, а я-то обрадовалась. Эх. Ветер, я обращаю тебе бутылку. Выпей её сама, чтобы немного подсластить разочарование. И успехов, ремонт у тебя затянется.